3. 6 января 2049 года. Заместитель руководителя по оперативной работе, мастер-инструктор ВТА, полковник Петр дюмин прижал подрагивающие пальцы к вискам, словно пытаясь зафиксировать в черепной коробке зудящий всеми имплантами и отказывающийся поверить в происходящее мозг. Ему не требовалось открывать глаза, чтобы вновь увидеть потрясшие разум строки на своем архаичном голографическом экране. Будучи человеком крайне консервативным, Петр упрямо предпочитал знакомиться с поступающими данными через интерфейсы 20-летней давности – голограммы, интеграторы, сенсорные перчатки и напальчичники – Разумеется, опцию приема обработки информации через глазные линзы и импланты, проецирующие цифровой поток прямо на рецепторы, которую использовало подавляющее большинство населения Земли, Демин вовсе не отвергал, однако все же предпочитал оставлять между своим мозгом и данными хоть какую-то технопрослойку. Информация так или иначе попадет на считывающие биопротезы в глазницах, а через них намертво зафиксируется в кристаллах памяти мнемоимплантов. Ведь в отличие от гражданских изделий, ограниченных определенным объемом, версией прошивки и технологиями производителя, наполняющие его черепную коробку приборы, хоть и предыдущего поколения – имели поистине бездонный объем. И сейчас, стоило только подумать об этом, перед глазами начинали вновь бежать чудовищно неправдоподобные строки. «Неизвестный сплав», «Неизвестный компонент», «Неизвестный производитель», «Неизвестный метод сборки», «Неизвестная компоновка изделий» не поддающийся идентификации прибора неизвестного назначения Не имеющий аналогов, в том числе и теоретических Центр обработки и принятия решений Неидентифицируемый И еще три десятка разных «неизвестно» и «не установлено» За неделю технари девятого отдела изолиты блестящих специалистов превратились в нервных, взирающих на мир выпученными, налитыми кровью, глазами существу. Вся интеллектуальная мощь исследовательского подразделения, помноженная на бессонные ночи, гектолитры кофеина, причудливые коктейли стимуляторов, генерируемых биоимплантами – Оказалось бессильно ответить на вопросы, что поставило перед ними тело киборгизированного старика. Обоснованных выводов не было, и строгие научники тут же дали слабину, свалившись в теории, одна фантастичнее других. Наследие древних цивилизаций. Заговор тайного правительства рептилоидов. Шпион пришельцев с другого края галактики – и тому подобное. На вторые сутки еретического беснования Демин распорядился вывести под конвоем всех технарей в загородный санаторий со строжайшим приказом с территории не выпускать и обеспечить им отдых. Им всем требовалась пауза, как на осмысление масштабов находки, так и для поиска новых путей подхода к ней. Сам для себя он решил – что сегодня его последний рабочий день перед большими рождественскими выходными, и он, наконец-то, проведет их со своей семьей, невесткой и внучкой. Даже на фоне свалившейся невесть откуда задачки тела артефакта из главы не шли слова Марина. «Я тут понял, что давненько не отдыхал с семьей, а с нашей службой». Каждый день может стать и последним. К его удивлению, в них было что-то, что смогло пробить дорогу к его сердцу, защищенному бронелистами ребер и тройным слоем кеврита. Что-то, что заставляло его тревожно сжиматься и гнало его домой, к своим родным. Открыв глаза, Демин так и взглянул на голопроекцию, висящую перед ним. Завершался отчет всевозможных «не» вполне конкретной информацией. Единственной точной в этом документе, в сплаве, из которого состояло артефактное тело, было шесть составных элементов. Один – тот самый неустановленный, а вот пять прочих, вполне знакомых и очень хорошо изученных. Именно их атомный анализ и позволил с точностью до года установить возраст киборга – 12619. Изученные элементы кожного покрова с высокой точностью имитирующего кожу подтверждали эти цифры. Причем категорически утверждалось – что в эту неизвестную органическую среду заложен до сих пор функционирующий неизвестный алгоритм, предотвращающий старение и отмирание клеток. То есть киборг-старик и был создан как киборг-старик. И это было самым главным безумием. Стоило понимать, что полноценный киборг не то же самое, что человек, усовершенствовавший свое тело протезами и имплантами. Человеческая основа не молодеет. Ни одна аугментация не спасает от старости, а только может замедлить ее наступление. Уже само по себе создание киборга в обличии старика не суразится. Для каких целей? Кому мог понадобиться за 10 тысяч лет до новой эры выглядящий на 70 лет киборг? Официальная история говорит о том, что люди в те времена столько не проживали по вполне объективным причинам. Значит, даже одна из сюрреалистичных теорий о том, что его внедрили в местное доисторическое общество в виде старца для маскировки, отпадает. Тогда зачем? Опять эти вопросы без ответов. Все, довольно. Демин жестом схлопнул экран и поднялся. Прочь все эти мысли и отдыхать. Впереди четыре выходных дня. Рождество и его семья. Ксюха определенно будет рада подарку деда и непременно захочет испытать его в деле. В пяти километрах от их городка есть старый песчаный карьер, и есть определенная уверенность, что большую часть выходных они проведут именно там. Несерийный карабин Шпагина с управляемыми снарядами был давней мечтой внучки, и сейчас именно он покоился в прямоугольном футляре, увенчанном бордовым бантом на заднем сиденье его глайдера. Самое же замечательное, что невестка ничуть не будет противиться такому подарку. Карина сама отменно владеет стрелковым и холодным оружием, четко понимая, что в современном безумном мире и ее дочка должна уметь защитить себя и своих близких в большинстве из всевозможных ситуаций. Дёмин вышел из кабинета, прошел через опустевший отдел к лифту и поднялся на этаж подземной парковки. Кивнув знакомому охраннику на посту, дошагал до своей машины. И уже через минуту глайдер нес его по главной городской магистрали сквозь бесшабашный хоровод огромных, переливающихся в свете фар, снежинок. «Всего через пять часов он будет дома у невестки». А там внучка, подарки, горячее какао и семейный уют. Внутренний имплант придирчиво сообщил, что до наступления полуночи осталось 10 минут. Наблюдается резкое ухудшение погодных условий вплоть до штормового ветра в 38 метров в секунду и нулевой видимости. Рекомендуется не покидать пределов города и соблюдать скоростной режим и меры повышенной безопасности. Что ж, не беда, приедет на час позже, как раз к рождественскому утру. Уж чем-чем, а аномальной погодой, давно ставшей нормой, человечество уже не напугать». Тропические тайфоны, смерчи с ураганами в среднеумеренных широтах – дело совершенно обыденное, как и плюсовые температуры в северных областях. Петр снизил скорость и активировал второй стабилизационный силовой каркас глайдера. Каплеобразная машина, пробив уплотняющуюся снежную завесу, пересекла последний контрольно-пропускной пункт у городской отметки – чтобы начать свой путь по опустевшей магистральной ветке. Минуты текли за минутами. Снежная беспогодица бесновалась за узкими окнами. Часики монотонно отчитывали секунды, влача за собой минуты с часами. 52 секунды, 34 минуты, 2 часа ночи. 29 секунд, 47 минут, 4 часа ночи. 32 секунды, 52 минуты, 5 часов утра. На следующей секунде мир замер. А когда моргнувший Петр Демин снова открыл глаза, на часах его киберинтерфейса отобразилось. 33 секунды, 52 минуты, 5 часов утра, 24 декабря. 2048 года.